«Меня отрядили расследовать это дело, и отныне оно будет вестись по всем правилам. Вам ясно?» «А теперь слушайте меня внимательно. Я даю вам ровно два часа на то, чтобы доставить ко мне в Келдейл все бумаги, все ордера, все отчеты, любую запись, которую сделал кто-либо из имеющих отношения к этому расследованию. Вы слышите?»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 Напрасно я не промолчала, — обеспокоенно спросила она. — Мне бы не хотелось поссорить вас с вашим начальством. Линли извлек из кармана часы, сверил время. — Нисс мне не начальство, и большое вам спасибо, что предупредили, иначе я бы напрасно смотался в Ричмунд. Без сомнения, именно этого Нисс и добивался, —